Глава 17. Идиотизм, полнейший идиотизм. Вот как можно было так вляпаться на совершенно ровном месте. Растолкая всех, как планировал утром, и мы просто уехали бы до прибытия отряда Пересвета. Да, белого головнюка, командира отряда еще и зовут Пересвет. Точнее это вроде прозвище, но настолько прилипшее к человеку, что про нормальное имя только старые друзья и помнят, а подчиненные попросту не знают. Идейный паладин, тридцать лет в седле и при мече, рыцарь-маг, мать его, без страха и упрека, пересадивший доставшуюся ему в ученицы Машу схимеры на обычную лошадь только потому, что иначе слишком легко. Если бы не это, связь печати предупредила бы меня о наличии рядом бывшего оруженосца. А так... Двадцать восемь раненых, из них девять тяжело. Девять — это солдаты из паладинского отряда. Десятый, которого я приголубил первым, в итоге единственный отделался всего лишь парой синяков. Чтобы поставить на ноги остальных рядовых бойцов, мне пришлось серьезно постараться. Пострадавшим караванщикам и местным, попавшим под раздачу, тоже оказал помощь. Заодно и непричастных, но просто больных подлечил, раз уж начал. Еще из потерь, суточная, даже больше, задержка прибытия на границу республики, пошедший на смарку усилия сохранить в тайне мою поездку в лит а все из-за чего? От того, что один озверевший от безделья в связи с отсутствием тварей высокоактивный белый решил потрясти купцов, внимание, на наличие контрабанды. Купцов в приграничье. Серьезно, да? Только мне так могло повезти. Впрочем, пожалуй, именно повезло, без кавычек. Если бы не леди светлый рыцарь, еще неизвестно, чем все кончилось бы. Да, меня застала врасплох агрессия рядовых церковников, решивших, что обнаружили перевозчика чего-то очень ценного и насквозь запрещенного. Ну а что еще можно таскать двумя скоростными химерами? Увидев меня, тупая сволочь решила, что задохлика они скрутят своими силами. В два счета. И только потом начнут разбираться. Хоть бы спросили у того же служки, с кем я путешествую, идиоты. Привыкли за своим боссом чувствовать себя как за каменной стеной. Таким образом, и для пересвета наши ответные действия выглядели как совершенно неожиданная, ничем не спровоцированная атака. Он-то понятия не имел об инициативе своих людей. То есть он только защищался, даже не получив толком времени понять, что к чему. Иначе, боюсь, расклад сместился бы не в мою пользу еще сильнее. Но даже когда драку остановить удалось, меня ничего хорошего не ждало. Пал привык подолгу, практически постоянно, действовать автономно. Собственно, он и его отряд безвылазно торчали в приграничье вдали от баз монастырей церкви. Соответственно, с таким подходом Паладин стал считать себя истиной. Нет, даже истиной в последней инстанции. А плеуху, вроде той, что отвесили ему я и Таня, рыцарь-маг не спустил бы никому и никогда, и пофиг ему было бы, кто на самом деле виноват. Применил силу против посланника Света, пеняя на себя. Неудивительно, что его подчиненные с таким подходом охренели от мнимой вседозволенности просто в край. Упоротого фанатика мог остановить только один аргумент – воля самого Света, вернее то, что он под ней понимал. Это мой муж. То еще испытанием, сразу из боя, толком не придя в себя, дать чужой первостихии вытеснить из твоего собственного тела твою магию. Нет, это не больно, а вот психологически, словно разрешить себе руку под хорошим местным наркозом отпилить, здоровую, внимательно наблюдая за процессом. Если довести процедуру до конца, то сначала свет сотрет всю резидентную магию, в моем случае печать гражданина, а также все остальное, что маг света сочтет в чужом теле лишним. Последний рубеж, поток стихии захлестнет то непонятное нечто, что университетским учебникам зовется источником. Точных цифр нет, но шанс, что после этого родная магия не вернется, очень неплохой. Адепты света зовут подобную процедуру очищением. Очищение может спасти безнадежного инфекционного больного, убрав причину болезни. Вылечить рак четвертой стадии, лучше любой химии адресно уничтожая только опухолевые клетки и не трогая здоровые. По тому же принципу справиться с сильнейшим отравлением или, по настойчивому желанию адепта света, подкрепленному волей, Что-нибудь вычистить из мозгов обрабатываемого. Например, то, что мешает ему быть счастливым с конкретной женщиной. Или может помешать. Черт знает, как это работает. Для использования первостихий, в отличие от нормальной магии, нужны не знания, а воля и желания. Причем как мага, так и его цели, если она разумная. В любом случае, тому белому, что придумал использовать лечебную, или пыточную, почему-то одно в другое всегда легко превращается. Процедуру в качестве свадебной церемонии, одновременно очищая молодоженов для принудительного достижения взаимной совместимости, я с удовольствием пожал бы его мужественную шею, собственными руками до полной остановки дыхания. И ведь регулярно находятся ненормальные, которые добровольно на такое соглашаются. Причем ладно бы простые люди, так нет же, и маги тоже. Мой дядя Мартин — пример тому, как любовь толкает на самые идиотские поступки. Просвечивание моего организма Маша остановила вовремя, не затронув печати источник. Что-то такое этой зимой мы уже делали после каждой вылазки против измененных волков. Жест полного доверия, да, но не из глупого желания поиграть, а чтобы быстрее вернуться в форму. Я залечивал дочки кузнеца, раны свежие и сводил старые шрамы которые она на получала во время учебы, а мне свет заменял банальный душ и зубную щетку. Хотя, признаюсь, иногда мы действительно игрались с силами своих стихий. Двум магам в постели бывает трудно удержаться от некоторых смелых экспериментов. М да. Во дворе корчмы нам пришлось повторить на бис, на публике, причем без всякой подготовки. Более того, не договариваясь заранее, едва-едва выйдя из боя. Светлый рыцарь понадеялась, что я ее пойму или просто доверюсь ей. Я понял не до конца. Про своего теперешнего наставника, мой бывший оруженосец, рассказал мне после того, как мы съехали с постоялого двора. Но довериться смог, причем не показывая сомнений сразу. Пересвета магическое подтверждение заключенного брачного союза проняло. Настолько, что он не просто признал спонтанно начавшийся бой недоразумением, но даже отпустил ученицу в своего рода отпуск, побыть с супругом. Возможно, потому, что просто не знал, что ему теперь со всем произошедшим делать. Новый, мать его, опыт у меня тоже. Собственно, фактически Маша ничуть не соврала, сказав про то, что я ее муж. Просто до нее раньше дошло. После того, как мы вынуждены были из-за служебных дел разъехаться в разные стороны, Я оказался по самые уши завален делами деревни. А вот у девушки время все еще раз обдумать, спокойно вспоминая, было. Да, очищение я не проходил, но ведь и суть брачного ритуала церковников в другом. Очевидно, что нельзя просто взять и подогнать одного человека под другого, особенно если у тебя в руках только, грубо говоря, ножницы. Людям свойственно меняться, знаете ли. Нет, прохождение через очищение – это демонстрация полного доверия любимому человеку, совершенно реальной и не иллюзорной способности пожертвовать частью себя ради него. Между прочим, жизнью в чужом организме можно наворотить не хуже, чем светом, включая не такое уж косвенное вмешательство в мыслительные процессы и воздействие на когнитивную функцию мозга. Я про себя знаю, что фигни не сделаю. Просто так. А представьте, каково тем, кого я лечу. Точнее, каково было бы, если бы они задумывались. Ведь достаточно просто немного потерять контроль, чтобы... Вот и свет в руках леди-рыцаря мог наворотить дел во мне. Доверие, да. Полное доверие. Неудивительно, что и меня, и ее буквально трясло, когда мы выехали за ворота Корчмы. Потом, правда, разговорились, и полегче стало... Хорошо, что при движении небыстрой рысью говорить ничего не мешает. — Отче мичел на следующий день после того, как тебя отправили на опорный пункт, вызвал меня к себе. — Хвалил. Девушка зябко передернула плечами. — Сказал, что бойцу такого уровня, как у меня, просто не пристало зарывать свой талант в землю, просиживая штаны на дежурствах в форте второй линии. А раз так, мне нужно учиться у лучших, и он уже связался со своим другом, который мне в этом поможет. Через неделю он представил меня Пересвету, а тот первым же приказом заставил оставить Милку. Потом уже наставник как-то проболтался, что Митчелл поставил ему условие делать что угодно, но к востоку от горловины. То есть, когда Ромар отправил меня на опорник, дабы исключить из тогда только заваривающейся вокруг войска рубежа политической каши, леди Маришу попросту отодвинули в другую сторону. Может, правда, мне, куратору, дочки кузнеца, наоборот, еще спасибо сказать надо. Все же были в курсе, что мы, мягко говоря, в хороших отношениях с ней. Другие церковники могли попытаться как-то использовать это в своих планах. Получается, Митчелл ведет свою игру? Озвучил уже совершенно очевидный факт я. Свои сторонники, которые больше никому не подчиняются, некоторая независимость в действиях от приказов сверху, Пересвета не назовешь прирожденным наставником, но кое-что он все-таки рассказывал. Рыжий жеребец под светлым рыцарем вдруг фыркнул и попытался сбиться с аль за что немедленно огреб свободным концом поводья в паши. По Особенно часто он повторял, что от старших клириков надо держаться подальше. А уж если они вместе собрались и решили что-то там затеять, бежать как от огня, любую другую угрозу можно хотя бы в теории убить мечом либо светом. — Какая прелесть! — скривившись, прокомментировал я. Заодно гляделся, проверив, как там мои другие спутницы. Увиденное не особо радовало. Пожалуй, больше всего мне понравилось, как отреагировала на события в корчме Наташа. Известие, что у меня внезапно есть еще одна жена, ее не оставило равнодушным, но темная отдавала себе отчет, что в развернувшихся событиях смогла понять едва ли половину. И потому мудро не стала принимать никаких поспешных решений. Позволила подсадить себя на спину вспышки, удерживать за талию и просто слушала, о чем мы говорим. Я бы сказал, жадно впитывала абсолютно новую для себя информацию. Представляю, что она сейчас чувствует. Мир перед лесной жительницей внезапно раскрылся во всей своей сложности. Точнее, ей так кажется. На самом деле мир, конечно, во много раз сложнее, и это ей еще предстоит узнать. Сложные для восприятия места в рассказе Маши я специально для ведьмочки комментировал для лучшего понимания. Пока она не переспрашивала, но, думаю, и этот светлый миг не за горами. С Таней было не очень, я имею в виду в моральном плане. В том, что драка перешла в побоище с использованием магии и членовредительством, она винила себя. Хотя, по моему мнению, поступила совершенно адекватно обстоятельствам. Кто ж знал, что к двери подходит не просто рыцарь-командир отряда, а один из сильнейших паладинов белых? Даже самые чуткие уши по звуку шагов это не определят. Похоже, придется мне вытащить свою химеру на разговор по душам, возможно, плавно переходящий в горизонтальную плоскость. Ничего. Убедить волкоухую не есть себя поедом, а наоборот, гордиться своей реакцией я точно смогу. Вот что с Миланой делать? Обычно говорливая и неунывающая баронетта сейчас была мрачнее тучи. Нет, она тоже внимательно слушала меня и белую, как и остальные, и молчала. Ничего не переспрашивала, не лезла ехидничать, не строила предположений. Только время от времени кидала на меня странные взгляды, которые я при всем своем опыте никак не мог расшифровать. Не понимаю, что ее так зацепило в утренних событиях. Явно неизвестие о моем втором нечаянном браке. Блин. Может, познакомимся получше?» После десяти минут глухого молчания предложила девушкам дочка кузнеца. «Раз уж мы... ну...» Тут леди-рыцарь посмотрела в мою сторону. Пэр фыркнула себе под нос, на секунду став похожей на себя прежнюю, и светлая поспешно добавила. «Милу я немного знаю, а вот уважаемых Таню и Наташу По именам я девушек еще в корчме представил, но дальше дело не зашло. Все хотели убраться поскорее из этого гостеприимного места. Таня Химера. Убедившись, что никто из оставшейся тройки не хочет ничего сказать, вынужденно взял слово «я». Выкупил ее из лаборатории. Это долгая история, чтобы помогала мне на охоте. Тут я запнулся, потому что фраза подразумевала продолжение вместо «тебя». Адепт Света, впрочем, прекрасно услышала недосказанное. Тьфу, блин, ну все, надоело уже. А Наташа, еще одна моя жена и твоя коллега, только по другой первостихии. Беззаботный тон дался нелегко, но я справился. Темный клирик. Поводья мы все натянули совершенно синхронно. И это тоже долгая история. Под взглядами четырех пар глаз закончил я. Потому привал. «Поговорим нормально и расставим, наконец, все точки над И. Главное, подальше в лес отойти, чтобы с дороги не заметили. Хватит с меня внезапных встреч и связанных с этим приключений. Хватит. Уже с тем, что наприключал, разобраться бы».